голова 32, я проснулся посреди ночи над кроватью стоял газета осколок тени и глаза блестят в лунном свете и расталкивал меня фаты свидетельницы вы меня напугали воскликнул я отползая от него и прикрываясь простынями газета издал тихий смешок но не успел я запротестовать как он швырнул мне в лицо и рубашку и сказал одевайтесь Я стряхнул одежду, чтобы видеть его. «Зачем?» «Мы покинем город, пока не рассвело. Торопитесь». «Не буду». Я лег спать с твердым намерением противостоять планам отца, и если Казета считал себя достаточно грозным, чтобы заставить меня повиноваться, его ждало разочарование. «Не поеду». «Неужели?» Теперь в голосе газеты слышалось веселье. Он рылся в гардеробе с теплой одеждой. На мою кровать свалился плащ для верховой езды. «Я решительно никуда не поеду, пока не попрощаюсь с Челлией», – заявил я. «Тень газеты, теперь искавшая в сундуке мои сапоги, фыркнула. И что вы ей скажете?» «Это не ваше дело». «Ха! У вас нет слов. Вы щенок!» Он вновь принялся шумно рыться. «В любом случае, их ее здесь нет». Аж я увезла ее в Кальдо-де-Ливию ради тамошних бань. Челия будет отсутствовать несколько недель. Она уехала? Почему ничего мне не сказала? Сапоги приземлились на мою кровать так же бесцеремонно, как и одежда. Потому что ей велели ехать, и она подчинилась. Я вам не верю. Я вылез из постели, прихватив ворох одежды и сапоги. Мне нужно с ней поговорить. «Сказал же, она уехала!» Казета положил на охапку одежды в моих руках пару кинжалов. «Живо одевайтесь!» «Она не уехала, и я не стану одеваться!» «Значит, вы собираетесь разыскивать ее в таком виде?» Рассмеялся газета. «Одевайтесь, маленький господин, а как оденетесь, убедитесь сами, если не верите мне. Поторопитесь с этим, времени не ждет!» Просив на него мрачный взгляд, я натянул бриджа и рубашку. От холодного воздуха моя кожа покрылась мурашками. Я спешил. «Ну вот», — сказал я, натянув сапоги, спрятав в ножны кинжала и направившись к двери. «Ждите здесь. Я не поеду, пока не поговорю с ней». Казета с поклоном отступил в сторону. «Конечно, маленький господин, как пожелаете». Но когда я проходил мимо, он хлопнул меня рукой по шее. Я ощутил укол. Почти сразу онемение начало охватывать мои конечности. Я смог сделать еще два шага, после чего ноги подогнулись. Казета подхватил меня, когда я рухнул на дверь. «Нужно внимательно следить за тем, кого вы подпускаете близко к своей персоне», – проворчал он. Яд в моем теле густел, веки отяжелели. Я чувствовал, как онемение распространяется с каждым ударом сердца. Силился остаться в сознании, но яд был мощным, как и говорил Казета. «Что мешало просто уколоть меня во сне?» Пробормотал я, соскальзывая на пол. «К чему все это?» Казета усмехнулся. «Вы когда-нибудь пытались одеть бесчувственное тело, давику Очень непростая и неудобная задача. Намного лучше предоставить эту работу вам». «Премного благодарен за содействие, маленький господин!» Я с ненавистью уставился на газету, но больше ничего сделать не удалось, потому что я провалился в его царство теней. История короля Немоуса Эта история произошла еще до рождения Амма в городе Рокаполи, там, где до сих пор выкапываются из земли статуи более прекрасные, чем можно высечь в мастерской самые прекрасные из всех, что нам ведомы. Король Немоис правил городом и очень любил человеческие формы. Он призвал воятелей из Рокаполи, а также из всех далеких земель, чтобы те показали ему свои самые лучшие работы. Он желал увидеть мужчину и женщину в их истинном обличии, их дух, олицетворенный в произведении искусства. Он хотел, чтобы мужчину и женщину высекли из мрамора, отлили из бронзы, слепили из глины, и дали возможность любоваться ими. Но при виде всякой новой формы он испытывал разочарование. Ладони мужчин были слишком маленькими, а члены слишком большими. Груди женщин не обвисали, как положено, грудям. Поясница, прилегшая на постель дивы, была изогнута под неправильным углом. Поза метавшего диск мужчины получилась шаткой. Король всегда находил изъян и оставался недоволен, потому что стремился к совершенству, которого не существует. Он требовал все больше статуй. Не отпускал явившихся к нему искусников, приказывал им пытаться снова и снова. Отправил собственный народ в каменоломни, чтобы высекать больше мрамора, и в леса, чтобы валить больше деревьев, и на реку, чтобы извлекать больше глины, и в горы, чтобы добывать больше меди для бронзы и чтобы плененные им мастера делали больше статуй. Король Неймоис содеял все это, потому что помешался на человеческих формах. И по этой причине он был слеп ко всем прочим существам. Лисы, олени и птицы были изгнаны из дремучих лесов, где валили деревья. Рабам пришлось покинуть хрустальные ручьи, чьи воды стали мутными. Медведи, волки и теневые кошки бежали из гор испугавшись шумных каменоломен и рудников Неймоуса. Все создания плетения Вирги страдали, и все взывали о помощи. И Вирга ответила. Она оделась воятелем и отправилась к Неймоусу. «Я высеку тебе идеальную статую человека, если прекратишь это безумие», — сказала она. Король Неймоус, желая увидеть новые статуи, согласился, и Вирга принялась за работу. Она не была резчиком, но она любила своих созданий и хотела им помочь, а потому обратилась за помощью к Арго, который первым вылепил человека из глины. Арго всегда нравилась Вирга, и он согласился вновь поработать рядом с ней. Они трудились вместе год, и, наконец, Вирга представила Неймусу мраморную статую женщины, которая была столь прекрасна, что при виде ее жители Рокаполи рухнули на колени и склонили головы. Однако Немоис был недоволен. «Но слишком совершенно», — пожаловался он. «Я хотел не этого. Сделай другую. Это не передает истинную человеческую форму». Тогда Вирга рассердилась. «Ты думаешь только о себе. Тебя не заботит мое плетение и мастерство аргу И все же я дам тебе статую, которую ты требуешь». И она прокляла его и превратила в камень. Все жители Рокаполи увидели это и в страхе бежали, и в городе воцарилась тишина. Тогда Вирга созвала всех созданий своего плетения в безмолвный город, предложив поселиться в нем. И птицы садились на голову Неймуса, а волки мочились ему на ноги. Олени паслись на квадрацию его города, теневые кошки забирались на крыши, а каменные медведи спали в постели великого короля. Трава проросла между камнями, виноград оплел колонны дворца, а многочисленные великолепные статуи, которые Неймус повелел изготовить, кренились и падали, покрывались щербинами и разбивались. И в конце концов человеческая форма вновь обрела гармонию с плетением вирги. СОПРОС. РАЗМЫШЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ